Российские перспективы В последние месяцы Россия наращивает разведку и производство газа в Алжире и других уголках Африки. Западной Европе стоит очень сильно обеспокоиться. Издание US News 25 апреля 2014 года Советский Союз делал очень большую ставку на Африку. В начале 1960-х годов казалось, что весь континент, как один человек, поднимается на борьбу с колониализмом, а значит, с капиталистическим Западом. Вот-вот встряхнет он путь рабства, и твердой ногой станет на светлый путь строительства народного социализма. Эти мечты сбылись лишь в очень небольшой степени. Несмотря на то, что ради получения советской финансовой и материальной помощи многие страны декларировали свою социалистическую ориентацию, на деле они не стремились ни осуществлять эффективных социальных преобразований, ни становиться под знамя социалистического лагеря. Многие страны постоянно метались от СССР к США и обратно лишь под влиянием политической конъюнктуры, и закрепить за собой союзников Советскому Союзу надолго не удавалось. В 1960-е с убийством Патриса Лумумбы Было потеряно Конго, заир, попавшая под контроль США и Западной Европы. В 1970-е, после смерти Гамаля Абдель Насара, резко сменил ориентацию некогда дружественной Москве Египет. Был убит лидер Гвинеи бисау Амелькар Кабрал, а сомалийский президент Сиад Барре вдрызг рассорился с Советским Союзом. В 1980-е годы ушел в отставку идеолог танзанийского социализма Джулиус Нерере. Умер гвинейский диктатор и некогда друг СССР Секу Туре. Погиб в авиакатастрофе мазамбикский лидер Самора Машел. Были и крупные победы. Например, приход к власти в Эфиопии офицеров-марксистов в 1977 году, победа марксизма-ленинизма в Конго, Бенине и на Сейшельских островах, поражение США и ЮАР в ожесточенной войне в Анголе в 1980-е, где им противостояли советские специалисты и кубинские войска. Однако все дружественные Советскому Союзу режимы либо рухнули, либо мгновенно отказались от идей Маркса и Ленина после того, как экономическая помощь от СССР иссякла. Одной из крупнейших побед советской политики в Африке было падение режима апартеида в ЮАР и приход к власти Нельсона манделы и Африканского национального конгресса, которому Советский Союз помогал в течение многих лет. Но после 1991 года Россия фактически добровольно самоустранилась от африканской политики, пытаясь решить более насущные внутриполитические задачи, и задумалась о возвращении лишь десятилетия спустя, когда ее место в Африке было уже занято новыми игроками. В настоящий момент африканской политики у России нет. Присутствие России на этом огромном и перспективном континенте связано преимущественно с запланированным расширением сотрудничества с Южной Африкой в рамках объединения БРИКС, а также международной деятельностью крупнейших российских корпораций. У них самих тоже не всегда есть внятная стратегия развития бизнеса в Африке, а зачастую интересы компании обусловлены личными пристрастиями их руководящего менеджмента к африканскому сафари и охоте. В тех же случаях, когда стратегия действительно существует, она не является частью общего и четко определенного национального плана работы на африканском континенте. Политический капитал, наработанный благодаря поддержке Советским Союзом национально-освободительных движений, во многом утрачен. Лидеры, пользовавшиеся помощью и поддержкой Москвы, обучавшиеся в СССР, постепенно уходят с политической сцены. Одним из последних стал Хосни Мубарак в Египте, свергнутый исламской весной 2011 года. Рычаги управления и во власти, и в бизнесе переходят к новому поколению, для которого Россия – означает не больше, чем любая другая крупная страна, о которой следует судить по ее конкретным действиям здесь и сейчас. Такой же подход существует и к российскому бизнесу, который зачастую проявляет себя на африканском континенте не лучшим образом. Острая и постоянно усиливающаяся конкуренция за доступ к африканским ресурсам Настороженное отношение к российским компаниям из-за невыполнения российскими бизнес-структурами договоренностей и обязательств, специфика внутриполитического развития стран и властных структур затрудняют проникновение российского бизнеса на африканские рынки, однако не закрывают эту дверь полностью. Два десятилетия, прошедшие с момента крушения партеида в Южной Африке и прихода к власти правительства чернокожего большинства – отдалили Россию и ЮАР друг от друга. Возобновление интереса к налаживанию российско-южноафриканских отношений основано на объективных экономических и политических предпосылках, обусловленных ростом экономик России и ЮАР в современном мире, а также началом нового острого противостояния между Россией и Западом. Начало новому африканскому этапу в российской дипломатии – положили визиты президентов России Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Марокко, ЮАР, Ливию, Алжир, Анголу, Намибию, Нигерию, Египет. Первым визитом российского лидера в южную часть континента стала поездка Владимира Путина в ЮАР в 2006 году. И хотя ситуация в Африке с тех пор уже сильно изменилась, сформулированные тогда основные направления политического и экономического сотрудничества остаются актуальными. Торговля России с африканскими странами все еще развита слабо, и до последнего времени на три четверти осуществлялась лишь с Северной Африкой. Но сегодня расширяется круг африканских государств, с которыми налаживается инвестиционное сотрудничество. Экваториальная Гвинея, Ботсвана, Гана, Либерия, Сьерра-Леоны. ЮАР заинтересована не только в импорте высокотехнологичных российских товаров, но и в их совместном производстве. Отношения между двумя странами, членами объединения БРИКС, в истории долго не складывались. В конце XIX века была предпринята попытка открытия российского посольства в Трансваале прерванное после завоевания Республики Великобританией. В 1942 году по инициативе фельдмаршала Смеца были установлены консульские отношения, расторгнутые в 1956 году. Но сегодня отношения вновь идут в гору, и Россия уже занимает 12-е место по количеству инвестиционных проектов в ЮАР. Великие африканцы Ян Христиан Смец, 1870-1950 годы, южноафриканский государственный деятель, премьер-министр Южноафриканского Союза, фельдмаршал и мыслитель, основатель течения холизма в современной философии. В молодости Смец командовал отрядом буров во время Англо-Бурской войны 1899-1902 года участвовал в партизанских действиях против англичан, а уже спустя лишь 12 лет он стал командующим британской армией в Восточной Африке и активно сражался с немцами, став затем военным министром ЮАС. Он представлял страну на Версальской конференции по итогам Первой мировой, не подозревая, что ему предстоит стать единственным человеком, поставившим подпись под мирными договорами, завершившими и Первую, и Вторую мировые войны. Одним из величайших его международных достижений стало участие в создании Лиги наций в 1919 году, разработка и утверждение устава которой были возложены именно на СМЭЦа. А позднее он призвал к формированию новой международной организации для мира Организации Объединенных Наций и написал преамбулу уже к ее уставу. В 1941 году Смец стал фельдмаршалом британской армии и работал в имперском военном кабинете под руководством Черчилля. Он стремился перестроить отношения между Великобританией и колониями, работал над созданием Британского Содружества Наций. Но при всем стремлении разработать новую эффективную систему международных отношений внутри страны, Смец до конца жизни оставался убежденным расистом, за что его дружно осуждали и в Америке, и в Европе, и в СССР. Несмотря на установление отношений между ЮАЗ и Советским Союзом в 1942 году, Смец стал первым западным политиком, призвавшим к созданию антисоветского блока после Второй мировой войны. В перерывах между политическими и военными делами Смец был выдающимся философом. Он разработал концепцию холизма, которая синтезировала в себе как идеалистическое, так и материалистическое начало. Холизм символизирует принцип целостности, где часть подчиняется целому. В 1926 году Смец издал основополагающий труд холизма, трактат «Холизм и эволюция». Слово «холизм» он изобрел сам, определив его как природную тенденцию создавать целые формы, превосходящие по значению и составу сумму их частей. В преклонном возрасте, удалившись с поста премьер-министра ЮАС, Смец занялся тем, что выучил наизусть около пяти человек тысяч книг. России нужна Африка. В нашей стране, лишившейся множества месторождений минеральных ресурсов после распада СССР, растет дефицит таких полезных ископаемых, как марганец, хром, бокситы, цинк и олово. Таким образом, экспансия российских компаний в Африке не только перспективна с точки зрения укрепления их позиций, но и востребована, чтобы обеспечить доступное сырье для отечественного производства. В то же время Россию не в той мере интересуют вопросы импорта из Африки необработанного минерального сырья, как это интересует США, Китай и Индию, ведь экономика нашей страны лишена критической зависимости от ее ресурсов и этим выгодно отличается от конкурентов. Российский бизнес в Африке представлен как государственными, так и частными корпорациями. Среди них нефтяные гиганты «Роснефть» и «Лукойл», алюминиевый «Русал», газовый «Газпром», металлургические «Норникель» и «Ренова», а также «Алроса», «Рособоронэкспорт», «Росатом». В Ливии до недавнего времени много работало РЖД. В Северной Африке сильны позиции телекоммуникационного вымпелкома. Однако, хотя спектр экономического взаимодействия расширился, На долю Африки приходится всего лишь полтора процента всех зарубежных инвестиций России. Россия активно списывает задолженность африканским странам. В 2008-2012 годах она простила долги африканским партнерам на сумму более 36 миллиардов долларов. «Наша страна может добиться успеха в экономической экспансии в Африку и благодаря независимому положению на международной арене, которая позволяет африканским властям расширять число иностранных партнеров». Так, например, о планах строительства нефтепровода из Мозамбика в Зимбабве с возможными ответвлениями в Замбию, Малави и Ботсвану заявляла Роснефть. В таких стратегических проектах Экономика и дипломатия действуют параллельно, но для российского бизнеса крайне важно научиться работать в Африке с учетом особенностей региона, уважение национальных интересов, культуры и традиций той или иной страны. Этого добиться крайне сложно, потому что образованных специалистов по Африке в России по-прежнему мало. Однако... Этого, конечно, недостаточно для завоевания прочных позиций в Африке. Советский Союз был для африканцев не только донором, он ковал элиту без преувеличения для всего континента. В советских вузах учились президенты Экваториальной Гвинеи, Сомали, ЮАР, Египта, Центральной Республики, сотни будущих генералов, министров, ученых, послов. С любовью из России возвращались все те, кому предстояло определять политику своих стран на протяжении десятилетий, и многие из них до сих пор весьма влиятельны. В российских вузах и сегодня учатся свыше 8 тысяч студентов из Африки, больше половины из них бесплатно. А сколько врачей, пилотов, инженеров из СССР и России работали и продолжают еще работать в странах Африки, помогая ее жителям своей высокой квалификацией, своими талантами. Для миллионов африканцев Россия больше, чем просто крупная держава. Это ностальгия по молодости, это спасенные докторами жизни, это десятки крупных инфраструктурных проектов. Это, в конце концов, настоящий старый друг. Сохранить старых и ковать новых друзей в Африке – задача стоящая вверх перед современной Россией.